ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Я остановил ФИАТ на парковке и вытащил ключ зажигания. Вглядев на индикатор оставшегося топлива, я подумал, что мы довольно рискуем. Тот еще вопрос, удастся ли нам спуститься с горы. В худшем случае придется просить топливо в лаборатории, но даже не знаю, есть ли оно у них. Оглядев парковку, я не обнаружил ни одной другой машины, кроме ФИАТа Микосан. Будем надеяться, что у служащих тут отдельная парковка, потому что в противном случае нам придется идти домой пешком. Вот о чем я думал, вылезая из машины. Я посмотрел на небо, облачка двигались подозрительно. Никаких черных туч, но все же казалось, что ночью или же с утра ливанет. Небо словно предзнаменовывало наше будущее, и мне это не нравилось. Если хотите предсказать погоду на завтра, говорите, что будет как сегодня. Не помню, кто это сказал, но, как по мне, весьма подходящее. В таком случае мое пребывание в этом исследовательском центре пройдет так, как это обычно бывает. От такого предчувствия по всему телу пробежали мурашки. Ну что ж. По словам охранника, кто-то должен был нас подхватить на парковке. Подумав об этом, я огляделся и увидел фигуру на востоке. Лица с такого расстояния разглядеть не мог, но принимая во внимание лабораторный халат, я решил, что это тот человек из лаборатории, который должен нас провести. Он, кажется, тоже нас заметил, так как пошел в нашу сторону. «Привет». Я приподнял правую руку но он не ответил и продолжил молча идти в нашу сторону. Он был примерно моего роста, не высокий, не ни низкий, самый обычный. Когда расстояние между нами сократилось, я понял, что это очень уж молодой человек, что не говори, а он выглядел младше меня, не старше 15, по крайней мере лицом. Но вот на этом юном лице, в его глазах, спрятанных за стеклами очков, таился страшно неподобающий его виду темный взгляд, который портил всю его детскость. И да, в этом мире бывают 27-летние служанки, не тянущие даже на старшеклассниц, так что я не могу определить возраст по его лицу. Он приближался, не снижая скорости, и наконец, сведя щелк ноги, он остановился прямо у меня перед носом. В данном случае у меня перед носом не является фигурой речи, Он подошел столь близко, что двинся я хоть чуть-чуть вперед, мы бы соприкоснулись. Более того он продвинулся так, что его лицо было в нескольких миллиметрах от моего, На таком расстоянии, если бы он не был парнем, точно можно было бы решить, что он меня поцеловал. Я неподвижно стоял, не зная, как поступить, и тут он дернул носом, будто принюхиваясь, затем другой раз, третий, а затем хмыкнул. «Так, значит, это ты, Кунаги, из кластера». Его речь была не просто бестактной, а скорее неуважительной. Однако его голос соответствовал его молодому виду, так что я хоть и удивился, но не был возмущен. «Нет, это не я. Я всего лишь приехал вместе... Можно сказать и комментатор. Прежде чем ему ответить, я отошел на шаг. Или же меня можно назвать шофером. А? Что такое? Я о таком не слышал, чтобы приезжать вместе. Тогда где же Кунаги Сатома, эй? Он наморщил свой лоб, словно глядя на заклятого врага, и чуть ли не прильнул ко мне: Я его нигде не вижу. В тени автомобиля. Вон там. Указал я на вылезающую из машины синеволосую девушку, держащую в руках на ладонник и прочие вещи. «Эта милашка и есть Кунагиса Тома». «Ха? Что такое? Кунагиса Тома-девочка? Гонишь?» Сказал он, не ожидая такого. А затем обогнул фиат и подошел уже к Кунагисе. Кунагиса при появлении новой мужской особи наклонила голову. «Они?» Он же уставился на нее в ответ. Хм, И даже похлопал ее по волосам, на что она никак не отреагировала. «Да чего же беспечное создание?» «Бывают в этом мире люди, которых родители никогда не шлепали по попе...» Хотя в случае Кунагиса она бы не заметила, даже если родители ее избивали бы. Не выглядит умной, просто недоразвитый ребенок. Эй, ты на самом деле Кунагиса Тома из кластера? На самом деле. Боку Саматян зовут Кунагиса Тома. Кунагиса Тома, как ни гляди, это я. Приехала повидать Саттяна. А? Саттяна? Это еще кто такой? Голопа, галопа! Прошипел он себе под нос, после чего сунув руки в немного великоватый ему лабораторный халат, пошел прочь. Он не велел нам идти за ним, но, наверное, подразумевал. Серьезно, просто ребенок. Девочка, а с таким-то титулом. Ах блин, отстой! Полнейший отстой! Ну вообще! Ты сам на ребенка похож? О, как я шутакум! Он замер! Он совершенно прекратил переставлять ноги, а после трехсекундного вмерзания в землю он развернулся и. Откуда ты знаешь мое имя? Ты не смотри, как она выглядит. Кунагиси 19. Так что мне странно то, что ты завешь ребенком. Да, ты прав в том, что она девочка, но если сравнивать с тобой, то Кунагиса не ребенок. Я не о том спрашиваю, блям, как она выглядит! Да мне плевать! Он топнул ногой по земле. Я тебя спрашиваю, откуда ты узнал мое имя и мой возраст. Я не помню, чтобы сообщал тебе. Ну, мы не только твое имя знаем. Я поднял обе руки, пожимая плечами. О профессоре Шадо Кьютира и о его секретаре Отзыме Сачисан и о действительных членах Катарихи на, на уфуруара Науфуруара. Касуга, и Касуга, мы тоже много что знаем. Итян, одного забыл. Итян, ты и правда все забываешь? Из-за моей спины вставила Кунагиса. Помимо профессора и Саттяна тут еще четверо исследователей. Так что ты одного пропустил? А, точно, точно, точно. Я все забываю. Кевнул я кунагиси. Да, еще миёшка Карумисан. Это кажется все. Но ну, может у тебя есть еще вопросы, Шитакун. Вы кто вообще такие? Вы двое. Что вы? «Как вы вообще это узнали?» Он подозрительно на нас уставился, словно бы собираясь покусать нас, если ответы ему не понравятся. «Это тут считается секретной информацией. Такие как-то не должны знать. Как вы узнали?» «Кто знает?» «В конце концов, это секретная информация, так что не могу тебе рассказать. Однако хочу уточнить, мне не нравится, когда над Кунагисой смеются исключительно из-за ее внешности, так что будь... Будь добр, как я Шитакун. Так и намеревался продолжить, но неслабо получил по затылку. Меня прервали. Я обернулся и увидел там сжимающую ладонь в кулак Судзунаси-сан, и как только я повернулся, она ткнула меня уже в лоб. Самый настоящий удар, и весьма крепкий. «Судзунаси-сан, когда то только успела вылезти из машины». «О чем ты вообще? Боже, похвалишься тем, чего ты не делал?» Сказала Судзунаси-сан так, словно только проснулась и не в духе. «Это весело, дразнить маленьких детей?» «Ты меня разочаровываешь». А затем она снова щелкнула меня по лбу, а потом заставила наклониться, а потом развернула к Шитакуну и сказала. «Мы извиняемся. Когда речь заходит о Кунагисе, он становится излишне чувствительным. Он дурак и думает о всяком нехорошем. Но прошу прости его. Видишь, он уже извиняется. А вечерком я задам ему нагоняй, так что забудем. Хорошо?» Пнули, стукнули, а потом еще и нагоняй зададут. «А, не-не-не». Шитакун был ошарашен, Сузунаси Сан, держащий меня в поклоне, и не знал, что ему делать. Нет-нет, все в порядке. Здорово. Все хорошо, что хорошо кончается. Наконец отпустила меня Сузунаси Сан. Тогда отведи нас, пожалуйста, в лабораторию или куда там. У меня все тело ноет. Полный отстой. Меня зовут Сузнасина он, и я сопровождаю этих двоих. Приятно познакомиться. Я Огаки Шита, помощник Шада Приятно познакомиться. Изумленно поприветствовал он в ответ, затем продолжил идти. В этот раз мы шли как следовало, кажется, нам предстояло идти в гору по лесной тропинке к северу от парковки. Не то чтобы сложная тропа, но и неровный проход, так что я помогал Кунагисе нести ее вещи. Когда я взвалил сумки на плечи, в затылке стрельнула боль. Хм, как это в стиле затмения. Судзунаси бить ничуть себя не сдерживая. Вполне возможно, у меня даже череп на затылке треснул. При этом я, несомненно, сейчас вел себя неправильно, поэтому вряд ли вправе жаловаться. И да, все так, как сказала судзнесси Сасан. Не стоит так перевозбуждаться от малейшего оскорбления Кунагисы. Я понимаю, и самой Кунагисе кажется на это плевать. Прямо сейчас она в редком для себя образе, учитывая, как она обычно сидит в четырех стенах, любуется пёстрыми деревьями по краям тропинки, так что и действительно кажется плевать. Мне тем более нет смысла злиться из-за этого. Пожалуй, я и правда ограничу определенные моменты. Я проиграл. В общем, я решил это обдумать. Повернувшись к Кунагисе, я сказал ей, что был неправ. Кунагиса, кажется, не поняв, за что я извинялся, склонила вбок голову «О, не?». Но уже через секунду ее душа вновь была поглощена деревьями. Судзна глядела на нас, будто говоря «Боже, правый». И когда я заметил ее взгляд, она опустила поля шляпы так, чтобы не было видно глаз. «Эй, ты!» Вдруг Шитакун, подобно разведчику, шедший в паре метров впереди, позвал меня. «Эй ты, иди сюда. Не мог бы ты перестать звать меня так? Я тебя старше как никак. Девятнадцать?» «Заткнись, да кому какое дело? Здесь имеет значение не возраст, только тот, кто умнее. А я умнее тебя, так что -то ты должен проявлять ко мне уважение». А Шитакун вполне простецкий, решил я, подходя к нему. «Что случилось? Хочешь что-то спросить?» «Э, вопрос», — прошептал он. «Вот это большое черное. Оно парень или девушка?» Я оглянулся на судзунайся Сан и, повернувшись обратно к Шитакуну, почувствовал, что обязан шептать. Ну, формально девушка. Понятно, я был прав. Гора с плеч. Кивнул Шитакун. Огромная. Сколько мне сантиметров? 189. Но она не измеряла рост 16, так что сейчас еще больше. Но когда проходишь, рубеж 189, дальше уже не важно. Поделилась бы она со мной десятком, что ли? О, боже! он похоже, был ею неподдельно восхищен? Она играла в баскетбол и волейбол. Или у нее в роду были иностранцы? Кажется, даже у них такой раз встречается редко. Она всегда утверждает, что чистокровная японка. Быть может, это потому, что у нее первая группа крови? Ха-ха, боже. Ну нельзя так ошибаться. Просто нельзя. Затем он посмотрел в небо, словно вздыхая. Что до меня, то в целом Судзунаси-сан довольно стройная, так что она не кажется мужеподобной, но да. Этот ее рост, и это ее черная одежда, это натянутая на глаза шляпа может кого-то смутить по поводу ее пола. Манера ее речи скорее женская, но в наши дни нельзя определить пол по манере речи. Не буду показывать пальцем, но встречаются в нашем мире женщины поразительной красоты, которые совершенно не следят за своим языком. Так, ткнул пальцем вперед Шитакун. Лаборатория за той стеной. Ха, там, куда указывал его палец. За горными деревьями возвышалась, портившая всю атмосферу бетонная стена. Она, казалась замыкалась сама на себя, а гору создали вокруг нее. Даже с такого расстояния она выглядела ненормально высокой и напоминала не о первоклассных научных центрах, а кое-чем Если оформлять это в слова, будто тюрьма. Тюрьма? Да нет же. Куда тебе понять? Горделиво сказал Шатакун. Это крепость. Непобедимая крепость. А это вроде как стена замка. Стена замка, значит. И правда, на эту гору с отсутствующим подножьем было бы сложно напасть. Но что, в этой лаборатории правда есть что-то, что требует такой степени защиты? И чтобы Шатакун не говорил, эти стены все же смахивали на тюремные, Не защищающими от вторжения извне, но осложняющими побег изнутри. Похоже на барьер конца. Да, кстати, Шатакун. охранники говорили, что вчера или позавчера на территорию лаборатории кто-то проник. Да-да, я что-то такое слышал. Точно не знаю. Видел его только издалека и со спины. Он вроде как фыркнул и хитро улыбнулся. «Ну правда, не идиот ли? Смелса даже не сумев ничего украсть. Не стоит недооценивать нашу систему безопасности. Но он же проник внутрь. Действительно, это я признаю». Хмыкнув, пожалуй, плечами. «Но большего мы ему не позволили. Вот такая тут система». «Но он, похоже, от этой идеи отказался и больше не придет. В любом случае, пробираться сюда с голыми руками могут только сумасшедшие». «С голыми руками?» Странновато звучит, но, видимо, раз нарушитель прошел через главные ворота, его как следует проверили. Так что такого можно было ждать. Только прав ли Шитакун в том, что это был просто дурак, или же наоборот, это был невероятно уверенный в себе человек. Вот что интересно. Уверенность в себе или информированность. А? Что такое? С видимым подозрением на лице обратился ко мне Шитакун, когда я вдруг замолчал. Так чему? Что ты так заинтересовался этим нарушителем? Ты что, его друг? Нет, конечно. Почему должно случиться что-то такого рода? И откуда возникла эта галиматьевая мысль? Да я шучу. Что ты сразу взводишься, 19-летний. Ну извини, 16-летний. Да, не такую беседу пристала вести 19-летнему 16-летнему. Шитакун хмыкнул и опять умолк. Быть может, думал, что я подразумевал под галиматьёвым. Иногда я не очень хорошо обращаюсь со словами, так что остается надеяться, что он не будет уточнять, что это значит. Однако Шитакун очень резко воспринимает все связанное с этим нарушителем, но это логично от пострадавшей стороны. Но учитывая, что попытка провалилась, проникновение в лабораторию было в корне бесполезно, мне кажется. Если бы проникнувший не пришел с голыми руками, или же я коснулся рукой груди справа, точнее говоря, я положил руку на нагрудный карман, надетый поверх футболки и куртки, в которую у меня был припрятан нож, и сделал я это для того, чтобы проверить, на месте ли он. Я не то чтобы солгал охранникам на входе, у меня на самом деле с собой ножницы в левом кармане куртки, и более того, в рюкзаке, который я сейчас несу, Находится консервный нож вдового к консервированной медвежатине, которую так обожает Кунагиса. В общем, не то чтобы солгал, потому что я не помню, чтобы говорил, что у меня нет ножа. Но в этой ситуации, пожалуй, меня бы все равно назвали лжецом. Этот нож неделю назад мне дала моя знакомая подрядчица, когда я собирался в поездку. Во фразе «моя знакомая подрядчица» есть какое-то подозрительное звучание, но это правда, и ничего тут не попишешь. К ножу прилагалась кабура, такая, что ее не видно при ношении под курткой, простая конструкция. Конечно, если меня начнут ощупывать, то тут же ее найдут, но я был готов рискнуть, что охрана не станет так досматривать ноги Тома и ее сопровождающих. Быть может, мои шансы были меньше, чем одна вторая, но в итоге-то все прошло удачно. Маже, так и не кажется. Этот нож очень острый, так что на людей его не наставляй», сказала подрядчица Айкава-сан. режет словно скальпель блэкджека. Джека. Так что только пиши им на стенах, что ли». За заботу Айкави Сан большое спасибо, но это все равно, что лить воду на лаву. Тот незваный гость может делать, что хочет, но мне, с одним-единственным ножом, и ножницами, и открывашкой, ничего не сделать. Уж точно этого ножа недостаточно будет, чтобы прорваться через замковые стены. Все равно, что чесать спину собственными зубами. Какой трагикомичный абсурд. И сейчас под абсурдом я понимаю не взять этого замка с единственным ножом, Я понимаю себя самого, открыто заявившего Кунагисе, что не намерен помогать, но при этом изо всех сил намеренного помочь. Серьезно, Будто бы у меня нет вообще никаких внутренних убеждений. Я могу самого себя вывести из себя. Эй, Шитакун! Да, что такое? У Цуреги Гайски Сан. Что он за человек? У Цуреги? Шитакун скривился, будто труп кошки увидел. У Да, У Цуреги Гайски Сан. Извращанец! Выпалил он, пройдя два шага и повернувшись ко мне спиной. Или скорее не повернувшись ко мне спиной, но отвернувшись от меня лицом. «Извращенец! Он полный, абсолютный до мозга кости извращенец! Как еще описать эту тварь?» И он топнул ногой, очень раздраженно. Я не мог заставить себя развить тему, и молчу наблюдал. Да, мне бы хотелось заранее собрать как можно больше информации об цуриги Гигайске. но, хм, похоже, лучше отступить. По крайней мере, я выяснил, что Шутакун его сильно недолюбливает. Что бы мне правда хотелось знать, это что у царя Гайский думает о Кунагисе Тома? Дорога пошла в гору, вернее сказать, наклон горной тропки стал круче, так что я подождал Кунагису, и мы пошли вдвоем. Я славно тянул ее за руку. Понятненько. Действительно, будто тесная крепость. Или нет, замок? Весьма плохой в своей сути, напоминающий о таких вещах, которые хотелось бы не вспоминать. Мы можем потеряться, если не запомним дорогу. Итян, аккуратней. Не броди в одиночку. Как-никак гиппокампы тяна похож на губку. Они, правда, если ты заблудишься в этих горах, и если тебе не поможет Зюнтян, то ты живым не выберешься. Тебя задерут дикие звери. Так что не отходи от боку самотян. хорошо? Это я запомню. Точно-точно запомню. Но и правда, похоже, тут можно наткнуться на диких медведей или кабанов. Инодзея, а правда говорят, что кабаны произошли от свиней? ты это о чем? Кто тебе сказал эту чушь? Асана? что свинья сбежала со свинофермы, и Адича стала кабаном. А еще она сказала, что это Ир сказал Энодзи. Ауч. Этян, лгунишка. Но Энтян, это кабаны развились свиней. Все наоборот. Хотя это не назвать развитием, просто люди сделали из них свиней, чтобы их одомашнить. Как караси из золотых рыбок. Вот почему свиньи такие сильные. Потому что они были кабанами. Да-да, если человека выставить против свиньи, последняя, скорее всего, победит. Поговаривают, что существуют даже специальные свиньи для подавления живой силы противника. Ммм, сделано людьми. Так, значит, можно своими руками сделать из обезьяны человека? Не думаю, что такое возможно. А вот из человека сделать обезьяны весьма несложно. Иноэнтян, Люди и обезьяны относятся к разным видам. У них есть общий предок. Но не обезьяны развились в людей. Если бы было так, все эволюционное дерево перевернулось бы. Вот оно как. Хмм, рядом саутян многому можно научиться. Очень-очень многому. Кстати говоря, и нодзи. А то, что пингвины – перелетные птицы, и что они мигрируют между Южным и Северным полюсами в районе сентября, и что, если в Японии смотреть в небо в сторону севера, даже можно их увидеть – тоже ложь. Я считаю, в некоторых случаях виноват исключительно обманутый. «Эй, вы! Заткнитесь уже! Мы на месте!» Сказал Шитакун, и мы повернулись в его сторону и увидели, что мы уже под самой стеной. До этого угол обзора был неудобный, так что не обращал внимания. Но теперь, вблизи, от этого места шло пронизывающее, зловещее, нестерпимое ощущение. Возведено оно было, по всей видимости, не так давно. Честно говоря, оно выглядело как совершенно новое и абсолютно чистое. И это было до более неестественно. шитакун стоял перед излишней крепкой стальной изолированной дверью. Это, видимо, и есть вход. Шутакун распахнул дверь, и на его лице расцвела гордая улыбка. Ну что ж, добро пожаловать в исследовательскую лабораторию безумного демона Кьюичира.